Часть первая, глава п я т а подглава один. Симферополь, штаб Южного фронта. Главнокомандующим и вооруженными силами Юго-России генералу Врангелю. Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, предлагаю вам сдаться. Революционный военный совет армии Южного фронта на основании полномочий предоставленных ему центральной советской властью, гарантирует сдающимся полное прощение. Всем нежелающим остаться в социалистической России будет дана возможность выезда за границу при условии отказа на честном слове от борьбы против советской власти. Моральная ответственность за последствия в случае отклонения предложений падет на вас. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе. Станция «Мелитополь», 11 ноября, 24 часа. Ком Южфронта еще раз перечитал обращение. Все было оговорено. Врангель уходит из Крыма вместе с армией, которую иначе пришлось бы добивать ценой большой крови, будто м а л ее пролит на турецком валу. Города, склады армейского имущества, огнеприпасов, а в т о м о б и л е й броневики, пушки, даже аэропланы. Все достается Красной армии. Это обещал адмирал Дюминиль. который вел переговоры от имени Врангеля. Высокомерный француз, еще бы не быть высокомерным с эскадрой за спиной, выторговал для б е л и к о в несколько лишних дней для погрузки на суда и заодно обеспечил Ком-Южу поток гневных депеш из Москвы. Ленин узнал о переговорах почти сразу. Постарались партийцы, сотрудники ЧК, состоящие при штабе Южфронта. Уже на следующий день из Москвы прилетела телеграмма предсов наркома шифром. Копия товарищу Троцкому. «Только что узнал о вашем предложении Врангелю сдаться. Крайне удивлен непомерной уступчивости условий. Если противник не примет эти условия, нельзя больше повторять их, и нужно расправиться беспощадно!» Грозный тон послания не произвел на Ком-Южа особого впечатления. У Великов оставалось два дня. Пока будет разработан новый оперативный план... Пока войска придут в движение, птичка упорхнет из клетки. Тем более, что Врангель пока все выполнял в точностью. Из Керчи, Феодосии, в п а т о р и и Севастополя доносили, что погрузка на суда идет бешеными темпами. На пятнадцатые войска должны войти в Севастополь. На следующий день занять Керчь. И все. Можно слать в Москву заготовленную телеграмму. Сегодня нашей к о н н и ц ы взята Керчь. Южный фронт ликвидирован. Фрунзе. И вот сюрприз. Конница б у д е н о в а подступавшая к Севастополю со стороны Бахчисарая, неожиданно натолкнулась на неприятеля. Командарм сам расспрашивал комполка, чьи разъезды вошли в соприкосновение с белыми. Оказалось, дорогу им преградили броневики и танки, как в Красной Армии еще с 18-го с б о ё в с Юденичем называли танки. А пехота б е л и к о в судя по плотности огня, была поголовно вооружена ружьями-пулеметами. При этом потерь передовой эскадрон, считай, не понес. Трое пропавших без вести, десяток раненых не в счет. Пулеметчики прочертили очередями в пыли черту, за которую не следует переступать, за к о т о р у й смерть. Наслушаться рискнул только к у м э с к да двое отчаянных сорвиголов. Пришпорили коней, шашки на голо, на ганы, да е ь Остальные замешкались, а когда опомнились, было поздно. Между ними с м е л ь ч и к а м и выросли кусты белого, непроницаемого плотного дыма. В дыму загрохотали очереди, завыла леденя кровь сирена, и навстречу выкатилась пятнистая туша. Незнакомая машина повела туда-сюда тонким стволом, и перед кавалеристами встала новая стена дымных разрывов. Скакать, очертя голову в дым, навстречу броневикам и пулеметам, не хотел никто. «Война, считай, закончена». Неохота помирать вот так, за здорово живешь, когда вот-вот наступит то самое светлое завтра, за которое воевали три года. Комполка не решился атаковать невиданного противника и скомандовал отход, ожидая части 51-й дивизии. В итоге наступление застопорилось. Керчь вот-вот падет, Севастополь, который следовало занять еще утром, все еще в руках врангелевцев, а к о м ю ш вынужден читать наглое послание никому неизвестного капитана первого ранга. И как все это прикажете понимать? За окном по улице клубилась пыль, сотни ног в солдатских ботинках с обмотками, в разбитых сапогах мелькают опорки, б е с а р а б с к и е чуваки, татарские кожаные туфли. Войска поизносились за время наступления. Озорная песня, сочиненная еще в восемнадцатом, распугивала кур, воробьев взлетала к серенькому небу. Танька козырем ходила, пыль по улице м и л а Страх на Ваньку наводила, форсовитая была. Белобрысые мальчишки с тайкой неслись за красноармейцами, Суровые казачки неодобрительно глядели из-за плетней. Брехала вслед к у д л а т о й собачонка. — Ванька, глянька, Танька, Танька, эх ты, дуй ее насквозь, Как пальнет под Таньки Ванька, Танька, глядь, колеса врозь! Теперь не восемнадцатый год. Красноармейцы не разбегаются, увидав, как из клубов пыли выползает к л е п а н о е чудище, смердящее бензиновым перегаром. И все же действовать надо осторожно. Броневики, танки, дым. Неужели белые пустили в ход ядовитые газы? Но ведь потерь почти нет. Нет, сперва надо прояснить обстановку. Не за чем класть людей в лобовых атаках. Выждать, подтянуть пушечные броневики, артиллерию, и вот тогда... А Севастополь пусть п р о щ у п а ю т махновцы из бригады каретника. Разгромив у Ишуняк корпуса Барбовича, они двинулись на Евпаторию и могут угрожать Севастополю на приморском направлении. А напорются на заслону этих непонятных беляков, ну что ж, тем лучше. Троцкий не раз говорил, что с армией Махно надо покончить, пока они в Крыму. как в бутылке с заткнутым горлышком. Заодно будет что ответить предсовнаркома, когда т у т снова потребует решительных и безжалостных действий. Пехота прошла. Протарахтели полевые кухни и санитарные двуколки. Пыль медленно оседала вдоль улицы, и лишь издали еще доносилась веселая песня. «Унести лишь ноги рады, красный знайка напирай, танки, пушки и снаряды, все у белых забирай». Через час в сторону Евпатории вылетел связной фарман. На нем в штаб каретника отправился приказ комьюж-фронта. «Завтра нашей к о н н и ц ы будет занята Керчь. Для ликвидации Южного фронта надо взять Севастополь. Командующий Южным фронтом приказывает товарищу каретнику силами в е р е н н о й ему бригады ликвидировать этот последний оплот контрреволюции – Фрунзе».